Глава 8 Олег. Волею его. Люди приходят к служению разными путями. Большинство российского священства династическое. Дед был попом, отец тоже, ну и сын идет по той же стезе, другой не зная. Это неплохо и нехорошо. Это по-человечески. Есть те, кто попадают в этот круг более-менее случайно, на волне то ли моды, по душевному ли порыву но они редко задерживаются надолго. Священство не зря называют служением. Во многом оно похоже на службу в армии. Мало героизма и подвижничества, много ежедневной рутины и скучного труда. Очень мало свободы, жесткая вертикаль и суровая субординация. Нет на свете организации более консервативной, чем церковь. Но есть те, кого, как говорится, «Господь приводит». Люди настолько чувствительны к несовершенству мира и страданиям людей, что не находится для них простой судьбы. Обычно они глубоко травмированы чем-то внутри, жизнь шрамировала их, обнажив нервы. Только испытавший большую боль человек может понять ее в других. Только ушибленный судьбой может помочь таким же. Иногда они приходят в священство, но и на этой стезе им не бывает легко. Им нигде легко не бывает». Олега, несмотря на молодость, жизнь успела изрядно поживать и далеко выплюнуть. Рано осиротевший, он стал опекуном младшим братьям, но не уберег от беды и потерял обоих. Не по своей вине, но без прощения. Потерял жилье и немногочисленное имущество, потерял здоровье и сбережения в попытках их спасти. Не спас. Иногда даже самых запредельных усилий недостаточно. Но если кто-нибудь другой так и растёкся бы плевком по стене, то он не сдался, не впал в соблазн лёгких путей, а взялся помогать другим. Тем, кто, как и он, потерял. Кто здоровье, кто жильё, кто разум, кто способность противостоять соблазну алкоголя. А чаще всего всё это вместе. Это не самым очевидным образом и не сразу, но привело его к церкви, недостатки которой он старался не замечать. И до поры довольно успешно. В любовно поднятый из руин пригородной церковки привечал он всякого, и каждому находил нужное слово, иногда и крепкое, поучение и настояние. Давал посильное занятие, скромную помощь и по возможности душевный покой. На свете полно людей, для которых и это немногое спасение». Пять лет он делил свое внимание между прихожанами и стройкой, восстанавливал храм, добывал средства, принимал помощь, раздавал помощь, крутился между жадными и нищими, злыми и голодными, тщеславными и впавшими в ничтожество, глупыми и слишком верящими в разум. Все это время его поддерживала только жена. Некрасивая, но добрая, такая же сирота, как и он. Детей им Бог не давал, но они не теряли надежды. Олег не читал того, что написала о нем та девушка. Однако она удачно попала со своим постом в какие-то медиатренды, собрала тысячи лайков, и каждый духовный хипстер в городе решил. «Вот он, настоящий жизненный коуч и реальный гуру личностного роста. Вот кто расскажет мне, как вырасти над собой и добиться успеха, что особенно приятно за даром Забросив свои электросамокаты, они вбили адрес деревни в приложение «Такси», И началось. Когда на его воскресной проповеди вместо двух десятков деревенских и десятка трудников впервые оказались полсотни молодых лиц, он удивился, но не отступил. Пытался говорить так, чтобы им стало интересно. О самых простых вещах, об отношениях и ответственности, о людях и доброте, о том, куда ведут легкие пути, которых так много вдруг стало вокруг. Его слушали молча, ощетинившись камерами телефонов. На него как будто смотрел фасетчатый глаз неведомого, распределенного между устройствами существа. Но Олег не стал запрещать телефоны в храме. Вместо этого он, наоборот, запретил деревенским укорять за это молодежь. Так же, как за непокрытые головы и шорты. Через неделю небольшая церковка уже с трудом вместила собравшихся. Сам того не зная, Олег стал звездой социальных сетей. Видеоролики собирали много просмотров, выложившие их получали рекламу и подписчиков, и процесс шел по нарастающей. Олегу было сложно говорить перед этой аудиторией. Ему все время казалось, что они не слушают его по-настоящему, а только откликаются на какие-то отдельные слова. Но это тоже было служением, и он старался как мог. «Несу слово Божье новым язычникам», — смеялся он наедине с женой. Тяжелее было другое. Новые прихожане... «приезжане», — в шутку называл их Олег, за то, что площадка перед храмом превратилась в парковку такси. Настойчиво требовали его внимания. Никто из них не подходил к исповеди. Они, как и положено язычникам, не ведали греха. Просто не понимали, что это такое. Однако после службы к нему выстраивалась очередь жаждущих индивидуального общения. К сожалению, все они желали поговорить только об одном — о себе. Им требовалось даже не индульгенция — Зачем она тем, кто безгрешен? А церковное утверждение их совершенства. Каждый из них был жесточайшим, не допускающим колебания образом догматичен, и предметом их веры были собственная непогрешимость, неотъемлемое право судить и абсолютная монополия на истину. Каждый из них, даже называющий себя атеистом, совершенно точно знал, каков из себя Бог, что он думает и как смотрит на вещи, От Олега требовалось лишь подтвердить это, как будто приложив церковную печать к тексту. «Предъявитель всего ни в чем не виноват, поскольку один среди мудаков в белом пальто стоит красивый». Больше всего его расстраивало, что любое сказанное им слово расценивалось как таковая печать. Они не слушали, что он им говорит. Они выцепляли слова, из которых могли сложить одобрение себе. И складывали. За недосугом Олег не читал социалок, иначе расстроился бы еще больше. Как у всякой хайповой персоны, появились у Олега и хейтеры. Они писали гадости про него, про его жену, про его прихожан, про его церковь и про его веру. Феминистки находили в его проповедях невообразимый сексизм, либералы — отвратительную скрепность, патриоты — недостаточную восторженность, и каждый первый обвинял его в лицемерии и хайположестве — будучи совершенно уверен, что помогать людям можно только ради медийности и собственной персоны. Люди выдумывали ему тайные капиталы, прикрываемые показной бедностью, и тайные пороки, которые просто обязаны скрываться за непубличной благотворительностью. Его объявляли педофилом, педерастом, алкоголиком, растратчиком, развратником, держателем криминального общака, отмывщиком денег олигархии, евреем и сатанистом. Не потому, что имели что-то против него лично, а просто на негативе легче срубить хайп, а значит просмотры, подписчиков и рекламу. Сам Олег всего этого не читал, но другие читали. Посыпались проверки и разбирательства, приехала контрольная комиссия от епископата. То ли искали утаенные миллионы, то ли подозревали в ересе обновленчества. Олег так и не понял. Нашли, конечно. Где-то чек на кирпич не сохранился, где-то помощь сиротам из храмовой кассы не была надлежаще оформлена. А пуще всего недостаток смирения выявился. От Олега ждали покаяния, а он никак не мог понять, в чем виноват. А потом все кончилось. Олега без объяснения лишили собственного прихода, отправив седьмым попом в пригородный собор, где он фактически должен был выполнять обязанности диакона. С трудом и кровью восстановленный храм, на который Олег положил пять лет жизни, передали только что рукоположенному юнцу — то ли нелюбимому родственнику, то ли отставному любовнику митрополита. И в тот же год, не сумев оправиться от подхваченной в стылом общежитии пневмонии, тихо скончалась жена. Это был полный крах, и Олег усомнился. Не в Боге, нет, но в себе. Тем ли он занимался эти пять лет? Если это было нужно Богу, то почему он допустил совершиться такой несправедливости? Если же было не нужно, то что же ему надо? Обретенный было смысл жизни, растворился, оставив в душе кровоточащую пустоту. Олег впал в грех отчаяния и взмолился о знаке. Стоя на коленях в маленькой комнатке семинарского общежития, он всматривался в суровое лицо на потемневшей иконе и просил дать ему знак. Правильно ли он живет? Нужно ли его служение Богу? Никогда прежде он не молился с такой неистовостью. Почти впадая в транс, в надежде расслышать, хотя бы раз в жизни, какой-то ответ. Малейший признак того, что он кричит не в пустоту. И тут в окно ударилась птица. Старые деревянные рамы сотрясались, дрожали стекла, но птица раз за разом налетала из ночной темноты и молча ударялась о пыльное окно. Олег стоял на коленях и боялся поверить. «Неужели?» Неужели это тот знак, который он вымаливал? Вскочив с пола, он кинулся к окну и начал, срывая ногти и обдирая пальцы, выворачивать закрашенные шпингалеты. Сроду не открывавшаяся рама не поддавалась, но Олег не отступал, колотя по ней кулаками и дергая ручки. В конце концов, присохшая створка с хрустом сдвинулась. Олег приналег, и в распахнувшееся окно ворвался свежий ночной воздух вместе с комком перьев и когтей. Крупная городская ворона, яростно блестя черными глазками, вцепилась священнику в лицо и, яростно раздирая когтистыми лапами щеки, попыталась ударить клювом. Из рассеченной брови хлынула, заливая глаза, горячая кровь. Подвывая от ужаса и отвращения, Олег вцепился в пернатое тело и, сорвав с лица птицу, швырнул ее в угол. От боли мутилась в глазах, кровь потоками текла с разорванных щек, заливая подрясник. Олег, тяжело дыша, стоял в углу кельи и смотрел на птицу. Наглая тварь, взъерошив перья, сидела на столе, глядя на него то одним, то другим, похожим на яркую бусину глазом. Судя по всему, извиняться она не собиралась. Более того, взгляд ее оказался осмысленным и каким-то прицеливающимся, как будто ворона выбирала, какой глаз у Олега вкуснее. Олег засомневался. На посланца Господня помойная птица походила мало, скорее уж на одну из тварей дьявольских, если, конечно, это не случайное совпадение. Может, это просто сумасшедшая ворона? Нажралась на свалке какой-нибудь дряни и подвинулась своим невеликим птичьим умишком. Утирая рукавом кровь с лица, Олег оглянулся, присматривая какую-нибудь палку, чтобы выгнать птицу за окно. Ничего подходящего не попадалось. Под рукой был только молитвенник. «Кинуть в нее, что ли? Как клютер в черта чернильницей», — подумал Олег. Усмехнувшись неожиданному сравнению, он потянулся за увесистой книгой, но тут ворона, хрипло каркнув, ринулась в атаку. Священник успел закрыть лицо рукой, но проклятая птица вцепилась в предплечье с неожиданной силой, легко разрывая когтями тонкую ткань подрясника и долбая клювом в лоб». Это оказалось настолько больно, что в глазах засверкали белые вспышки, и Олег в голос закричал, пытаясь отбросить от себя мерзкую тварь. Хрустнули птичьи косточки, полетели перья, и священник, схватив состоящую, кажется, из одних когтей и злобы ворону обеими руками, быстро подбежал к окну и выкинул туда проклятую птицу. Тварь попыталась взлететь, но, нелепо взмахнув помятыми крыльями, криво спланировала куда-то в темноту. Пятная стекла, обильно льющейся кровью, Олег поспешно закрыл тугие рамы и заметался по келье, шипя от боли. В конце концов, старая рубашка уняла кровотечение, а хороший глоток коньяка успокоил галлопирующее сердце. Он сидел на жестком казенном табурете и рассматривал изодранные руки, пытаясь понять, что же значит это нелепое происшествие. Просто безумная птица? Или все-таки некий знак? А если знак, то что он должен сказать ему? Олег всегда где-то в глубине души думал, что если Бог хочет чего-то от своих творений, то мог бы выразить свою волю и яснее, чем смутные, поддающиеся многочисленным толкованиям древние писания. Конечно, он знал, что это слабость и примитивизм. Да и сам мог дать правильное богословское объяснение о свободе воли. Но легкая досада оставалась чего бы не написать огненными буквами по небу? Мол, творение возлюбленные мои, поступайте так-то и так-то, а вот эдак никак не могите. Люди, конечно, и в этом случае поступали бы, как всегда, но, по крайней мере, воля Господня была бы выражена недвусмысленно и очевидно. Замотанные полосами ткани руки, дергало ноющей болью, на лице запеклись бурой коркой глубокие царапины, но духовное смятение возобладало. Олег понял, что не в силах оставаться один наедине с мыслями, и выбежал в коридор. Отец Алексий, пожилой духовник Олега, жил в соседнем крыле общежития, и в столь поздний час должен был быть, несомненно, в своей келье. Старик был не слишком образован, но отличался потрясающим здравомыслием и глубокой верой. Он как будто излучал душевное спокойствие, успокаивая мятежный разум подопечного буквально двумя-тремя словами. Олегу вдруг остро захотелось увидеть добрые глаза духовника, его прячущуюся в густой бороде улыбку и услышать привычное «Суе мудрствуешь, чадо!» Гулки коридоры старинного здания семинарии были темны и пусты. Олег не раз замечал, что причудливая архитектура удивительным образом глушит звуки шагов и разговоров, создавая ощущение заложенности в ушах. Было ли это сделано специально, чтобы не отвлекать духовных лиц от благочестивых размышлений, или оказалось случайной причудой акустики, Олег не знал, а спросить у кого-нибудь не было случая. Однако сейчас с этой привычной тишиной что-то случилось. Коридор наполняли слабые, но отчетливо слышимые скрипы, шелест и постукивания. Такое впечатление, что за каждой дверью что-то происходило, что-то очень и очень неприятное как будто кто-то пытался открыть их изнутри, но не мог или не умел. Олегу стало страшно. Казалось, что коридор уходит в бесконечную тьму, а двери вот-вот откроются, и оттуда... Он помотал головой, выгоняя дурацкие мысли. Страх был совершенно иррациональным, как во сне. Но издерганные нервы не выдержали, и Олег побежал. Бежать по коридору семинарии было как-то неприлично, но, по крайней мере, собственный топот заглушал этот жуткий шелест за дверями. Странно, но Олегу даже не пришло в голову молиться. Лишь в дальнем уголке сознания звучало «Господи помилуй, Господи помилуй». Единым духом проскочив три коридора и два лестничных пролета, Олег остановился перед толстой деревянной дверью кельи отца Алексия. Ему стало стыдно за дурацкую панику. Коридоры оставались пустынны, и никакие чудовища не кинулись на него из-за дверей. Коря себя за неприличную душевную слабость, Олег постоял перед кельей наставника, успокаиваясь и переводя дух, и только потом тихо постучал. Ответа не было. Олег удивился. Он отлично знал неизменный на протяжении многих лет распорядок дня своего духовника. В этот час старик должен был находиться в келье и бодрствовать за книгой. Олег набрался решимости и постучал громче, уже обмирая внутренне от дурных предчувствий. Из кельи донесся тот самый, пугающий до обморока настойчивый шелест. Прошептав натя Господи, уповаю», Олег рванул на себя витую латунную ручку. В первую секунду Олегу показалось, что его старый духовный наставник напялил на себя нелепую шапку, вроде тех тряпичных пестрых куриц, что надевают на чайнике. И лишь потом он разглядел в тусклом свете упавшей настольной лампы, что на голове старика, вместо привычной камилавки, восседает огромная, размером с раскормленного индюка, черная птица. Лица под этим жутким головным убором не было. Лишь красно-бурые клочья некогда белой бороды торчали с мятой паклей из кровавого месива с пустыми провалами глаз». Олег застыл на пороге, глядя на невозможное зрелище, и не мог отвести взгляд от неестественно белых фарфоровых зубов, сияющих сквозь превратившиеся в лохмотья губы. До него не сразу дошло, что келья полна ворон. Серые птицы бродили среди разбросанных бумаг и перевернутых чашек, вспархивали, тяжело перелетая со шкафа на стол, и деятельность их, пугающе осмысленная, как будто судебные приставы пришли описывать имущество покойного, производила те самые стуки и шелест. Но самым страшным было не это. За креслом несчастного духовника стоял черный силуэт, от которого веяло таким нечеловеческим и гадким ужасом, что это воспринималось на физическом уровне, как непереносимый омерзительный запах. Позже Олег назвал это для себя «смрад души», но тогда просто закричал и, захлопнув дверь, опрометью бросился на улицу. В огороженном старым кирпичным забором дворе семинарии было темно и безлюдно. Фонари почему-то не горели, не светила луна, и пустое пространство казалось наполненным чернилами озером. Олег в панике бросился к воротам, одержимый одной мыслью — «Прочь, наружу, вырваться из этой шелестящей тишины!» За спиной раздалось громкое хлопанье крыльев, и тут священник, зацепившись ногой в темноте за что-то твердое, рухнул на землю, больно ударившись плечом. Волосы взъерошил порыв ветра. Летучая тварь промахнулась. Подвывая от ужаса, Олег ринулся вперед на четвереньках, сбивая колени о брусчатку двора, и с размаху врезался головой в жестяной борт машины. Из глаз посыпались искры, от боли навернулись слезы, но он, не обращая на это внимания, рванул на себя ручку двери и стремительным рывком вбросил себя в кабину. Захлопнув дверь, Олег судорожно перевел дух. Машина казалась островком безопасности. Старая раздолбанная «Волга» была казенным имуществом прихода, и на ней ездили по делам все, имеющие права. отпивать ли покойников в дальнюю деревню, на рынок ли за продуктами, везде покряхтовая ползала замученная 24-я. По этой причине ключи от зажигания хранились под ковриком, что Олегу было прекрасно известно. Он искал под ногами в темноте, пытаясь на ощупь подцепить пальцами брелок. Неожиданно машина ощутимо содрогнулась. На крышу приземлилось нечто весьма массивное. Олег, обливаясь холодным потом, еще быстрее зашарил под ковриком. Сверху раздался неприятный железный скрежет. Такое впечатление, что вспарывали когтями крышу. В желудке предательски забурчало. Наконец металлическое кольцо подвернулось под вспотевшие пальцы, и он, преодолевая нервную дрожь, вставил ключ в замок зажигания. Стартер неприятно всхрюкнул, взвыл и отключился. Завести норовистую машину можно было только с немалой долей смирения и молитвы. Олег, шепча непослушными губами «Отче наш!», снова и снова поворачивал ключ, пока изношенный бендикс не зацепился прочно за венец маховика и мотор, вздохнув, не заторахтел. На крыше топало и скрижетало, периодически добавляя к этим звукам сильный удар, видимо, клювом. Олег в каждую секунду ожидал, что в лобовом стекле появится черный силуэт, распахнется давно уже незапирающаяся дверь, и тут случится что-то такое, чего даже и представить себе невозможно. Зажглись фары, и в их свете Олег увидел, что двор полон птиц. Крупные серые вороны сидели рядами, как на параде, пристально глядя на машину. Он включил заднюю передачу и, нажав газ, резко бросил сцепление, чтобы сбросить птицу с крыши. Машина прыгнула назад, и здоровенная черная тварь соскользнула от рывка на капот. Сквозь лобовик на Олега уставились круглые бусины черных глаз. Священник затруднился бы опознать породу птицы, даже будь у него такое желание. Но ему показалось, что размером она как минимум со страуса, а клюв не уступает ледорубу. И этот чудовищный клюв с размаху долбанул по стеклу. Олег непроизвольно откинулся назад, загораживаясь рукой. Ему показалось, что сейчас в лицо хлынет ливень осколков. Но лобовик выдержал. Олег дернул ручку коробки передач и направил машину в сторону ворот. Птица, скрежеща когтями по капоту, пыталась удержаться. Растопыренные крылья закрывали обзор. Однако Олегу, наконец, повезло. Снеся ветхие створки, старая «Волга» вылетела на улицу. От сотрясения проклятая тварь, взмахнув крыльями, провалилась куда-то в пустоту. Стараясь унять сердцебиение, Олег вывернул на шоссе в сторону города. Разгоняя ослепшую на правую фару машину по пустой темной трассе, он шептал молитвы, еще не веря своему избавлению от демонической напасти. Никто его не преследовал, никакие крылатые твари не пикировали с темных небес, никакие жуткие силуэты не вставали из тьмы в свете фар и священник начал потихоньку успокаиваться. В городе было пусто, не горели фонари и светофоры, не светились огни и витрины. Но Олег подумал, что это какая-то авария на подстанции, и район обесточен. Он был слишком взволнован, чтобы осмысливать детали. По мере того, как иррациональная паника схлынула, до него стали доходить практические аспекты случившегося. «Это же убийство! Надо, наверное, сообщить в полицию!» Остановив машину, Олег некоторое время вспоминал, как теперь звонят в полицию. Не ноль-два же. А когда вспомнил, то оказалось, что мобильник не видит сеть. «Видимо, потому что электричества нет», — сообразил он. «Надо звонить по-обычному, с проводами». Попытался вспомнить, есть ли еще в городе уличные телефоны-автоматы, но не смог. Впрочем, неподалеку жила его хорошая знакомая — матушка Анна вдова его семинарского однокурсника, умершего два года назад совсем молодым от внезапного скоротечного рака. У нее остались двое детей, девочка пяти лет и мальчик трех, и Олег помогал ей как мог. Привозил продукты, иногда, когда позволяли возможности, подкидывал денег, исполнял всякую мужскую работу по дому, охотно играл с детьми. После смерти его жены Анна осторожно демонстрировала готовность развивать отношения – И чем дальше, тем больше эта мысль казалась ему правильной. Анна была привлекательной статной блондинкой, спокойной и уравновешенной. К тому же привычной к непростой доле жены священника. Возиться с детьми Олегу тоже нравилось. И раз уж Господь не дал своих, то вовсе неплохо принять под опеку этих. Младший уже пару раз, оговорившись, называл его папой, и это было очень трогательно. В доме, где жила Анна, было темно. В подъезд он зашел с фонариком, который удачно хранился в бардачке «Волги». Звонок, разумеется, не работал, и он собрался уже стучать, когда заметил, что дверь приоткрыта. «Анна! Анна, ты здесь?» — прокричал он в темноту коридора, но сердце уже обмирало от дурных предчувствий. В коридоре на полу валялась одежда, как будто сброшенная с вешалки. Но в комнатах был все тот же строгий порядок, которым отличалось ее хозяйство. И только на кухне был перевернут стол, раскрыто окно, а на полу разлита жидкость. Сначала она показалась Олегу черной, но потом он понял, что она темно-красная. Кровавая лужа была размазана по светлому линолеуму, а на полу отчетливо виднелись отпечатки крупных звериных следов. «Волк? На нее напал волк?» Олег в панике осматривал кухню, пытаясь понять, что тут произошло. Под окном лежал окровавленный нож, на подоконнике красный отпечаток руки. Анна защищалась, а потом выпрыгнула в окно? Первый этаж, решеток на окнах нет, вполне вероятно. Олег осторожно вылез, на рыхлом газоне остались следы ног, контрастно выделенные, начавшиеся сыпаться с неба легкой снежной крупой. Ночь выдалась холодная. Дальше в кустах он нашел пушистый домашний тапок. Анна выскочила, в чем была, не успела обуться. Рядом были все те же следы крупного зверя — собаки или волка. И капли крови на желтой осенней листве. Ее это была кровь или звериная — не понять. Второй тапок он нашел метров через тридцать. Анна бежала к заправке через улицу, видимо, надеясь там укрыться или получить помощь. Подойти ближе Олег не смог. Большая собачья стая крутилась рядом, пытаясь раскопать что-то очень похожее на свежую могилу, отмеченную странным крестом. Собаки зарычали и двинулись в его сторону. Он был вынужден бежать к машине, которая снова мучительно не заводилась, и он терзал стартер, обливаясь нервным потом под рычание собравшихся вокруг собак. А потом пришли они.